29. -е. Будто я совершал какое-то святотатство. Юридическая процедура от лица Пола была запущена в канун нового 1971 года в канцлерском отделении Высокого суда Лондона. Составленное от его имени исковое заявление в отношении остальных трёх членов «Битлз» и Apple Корпс» Требовало объявить партнёрское предприятие с участием ССА и ответчиков под названием «The Beatles and Company», учреждённое соглашением о партнёрстве от 19 апреля 1967 года подлежащим роспуску, и, соответственно, упомянутое соглашение подлежащим расторжению. В сопроводительном официальном обращении Пол писал, что был вынужден подать данное заявление, поскольку а. Битлз давно перестали выступать в качестве коллектива, б) Ответчики пытались навязать мне неприемлемого для меня менеджера. В. Моя творческая свобода не защищена от вмешательства до тех пор, пока партнерство продолжает существовать. И. Г. С момента вступления в действие соглашения о партнерстве не было подготовлено ни одного отчета о его деятельности. В иске также содержалась просьба о назначении официального управляющего имуществом, который взял бы под надзор финансы «Битлз» до окончания разбирательства. Мера, обычно применяемая в делах о банкротстве. Из этого по умолчанию вытекало, что Пол считает компанию Apple неплатежеспособной, а Алена Клейна неподходящим лицом, чтобы распоряжаться ее финансами. «Это был единственный способ вырвать деньги из рук Клейна», говорит Джон Истман. «Если расторжение партнерства, понимал я, было вполне очевидным требованием». то назначение управляющего в таком деле это было крайне редкой и исключительной мерой. Поначалу ни один британский адвокат, с которым мне удалось переговорить, не хотел даже за это браться. Исмон приложил максимум усилий для решения данной проблемы, чувствуя, что здесь на кону стоит нечто большее, чем просто финансовое положение его зятя. «Я знал, что если потерплю неудачу, это будет концом моей карьеры, Эдакий изорвавшийся юнец-адвокат проездом из Нью-Йорка, которого поставил на место британский истеблишмент. Поэтому я взялся за то, чтобы добыть для нас одобрение британского истеблишмента». Хотя ресурсы Пола в этот момент были совсем не безграничны, Истман убедил один из самых влиятельных и престижных банков лондонского Сити, Н.М. Ротшильд, взять на себя финансовое обеспечение процесса со стороны Пола. Они согласились под гарантию облигаций на полтора миллиона фунтов, которыми владел Пол, и срок погашения которых наступал только через пять лет. Получив такое абсолютно неоспоримое одобрение, Истман начал подбирать команду юристов, главным из которых был только что назначенный королевским адвокатом Дэвид Хёрст, специалист по делам о клевете, никогда раньше не занимавшийся коммерческим правом. Шесть месяцев, ушедшие на подготовку к процессу, казалось, только подтвердили, что творческое партнёрство «Битлз» осталось в прошлом. Трое других Битлов успели выпустить за этот период по пластинке под собственным именем, и каждая являлась декларацией независимости не меньше, чем Маккартни, разве что все они снискали куда больший успех у критиков. В сентябрь принёс второй сольный альбом «Ринго» — «Боку of Blues». бывшие, несмотря на название, коллекции кантри-стандартов и поставлены одним американским критиком в один ряд с Nashville Skyline Боба Дилана. Затем в ноябре вышел монументальный тройной диск Джорджа «All Things Must Pass», соединивший индийскую мистику с первоклассным мейстримным роком и ставший, как и его главный сингл «My Sweet Lord», глобальным многоконфессиональным хитом. Название «All Things Must Pass» «Всему суждено пройти» читалось как констатация скоротечности земной славы и, может быть, как исполненная благодарность и прощание с непростой битловской историей, однако ко всему прочему имела и более приземлённый смысл. Сам Джордж сравнивал альбом с извлечением от запора после многих лет, в течение которых песни копились у него внутри на фоне безостановочной выработки Леннона и Маккартни. Затем, в декабре, Вышел «Джон Леннон. Пластикона Бэнд», который Фил Спектр умудрился спродюсировать без единой слащавой скрипки. На этом альбоме Джон воспользовался методикой, недавно пройденной первичной терапии, чтобы пусть не воем, но песнями выразить все свои детские страхи, окончательно откреститься от воспитавшей его буржуазной среды и беззаговорочно присягнуть на верность Йоко. Композиция с простым названием «Год» — «Бог». Перечислявшее все, что он теперь отвергал и презирал, стало неожиданным подарком для адвокатской команды Джона Истмана. «I don't believe in Beatles» — «я не верю в Beatles» — пел Джон с почти рвотным звуком и пропуская определенный артикль, чем Йоко когда-то так сильно раздражало Пола. Недовольствуясь песенным признанием, он дал многостраничное интервью журналу Rolling Stone, где поносил свою прежнюю жизнь в ипостаси Битла и бывших коллег за то, как они обращались с Йоко. Первая часть интервью вышла в свет как раз тогда, когда Пол подал исковое заявление в высокий суд. Журнал Time объединил обе истории под заголовком, пародирующим название эпической оперы Вагнера о сумерках богов. «Битлдэмерон». Немецкое название оперы «Готтердемерум». По сравнению с желчным содержанием остальных частей интервью, места, где упоминался пол, звучали на удивление спокойно. В запоздалом вердикте Джона по поводу альбома «Маккартни» слышался тон учителя с прискорбием, наблюдающего за неудачей бывшего ученика. «Меня удивило, что он получился таким неважным». Я ожидал несколько большего, потому что если у нас с Полом что-то типа конфронтации, и я при этом чувствую себя слабым, он, я думаю, должен чувствовать себя сильным. Не то чтобы у нас были какие-то конфронтации в физическом смысле. По словам Джона, наилучшим шансом для сбившегося с пути ученика было бы, если бы альбом «Пластикона Бэнд» заставил его испугаться и сделать что-то достойное. а потом он заставит испугаться меня и тоже сделать что-то достойное. Я думаю, он способен на прекрасные вещи». После всех жалоб на выпады в адрес Йоко, он не удержался от выпада в адрес Линды, который досталась за семейные фото на обложке Маккартни. Идея, как утверждал Джон, была скопирована у них с Йоко. «Они делают точно то же самое, что я, только примерно год спустя. Они как подражатели». Пол не ответил на интервью ни публично, ни в частном порядке. Однако Линда написала Джона протестующее письмо от имени их обоих. Он ответил на шести рукописных страницах, подчёркнуто адресованных Линде и Полу, говоря, что он ещё легко с ними обошёлся по сравнению с дерьмом, которое вы и мои остальные добрые и бескорыстные друзья вылили на меня с Йоко. Он отругал Линду за её мелочную извращённую головку, и припомнил ей мелочное дерьмо от твоей безумной семейки, Ли и Джона Истмана. Несмотря на все это, — написал он в заключении, — шлю вам двоим любовь от нас обоих. После чего добавил сердитый постскриптум с упреком Линди за то, что ее письмо не было адресовано ему и Йоко вместе. Какое бы впечатление спокойной решимости не производил Пол снаружи, у него всё время тревожно сосало под ложечкой от мысли о том, какую грозную юридическую машину он привёл в движение. «Происходил не только распад Битлз, этой великолепнейшей из группы этих прекраснейших на свете людей. В придачу к этому остальные трое Битлз, мои вернейшие друзья, теперь в мгновение превращались в моих врагов», — вспоминал он. «Я вырос в этой группе, они были моей школой, моей семьёй, моей жизнью. «Я просто хотел, чтобы всё было по-тихому, но у меня не было такой возможности. Либо так, либо всё доставалось Клейну. Чтобы отогнать тревогу как можно дальше, он начал работу над новым альбомом, которым твёрдо планировал завоевать без признание, в чём отказали МакКартни. Он должен был выйти не только под его именем, но и под именем Линды. Она участвовала в написании примерно половины треков и на всех исполняла бэк-вокал. В ответ критикам Маккартни, обвинявшим альбом в чрезмерной домашности и сыром звучании, Пол решил начать запись в Нью-Йорке, взяв на подмогу лучших местных сессионных музыкантов. Вместо самолёта они с Линдой решили пересечь Атлантику на новом лайнере компании Кунард «Куин Элизабет 2», взяв с собой Мэри и Хедер. На протяжении всего пятидневного рейса Пол везде появлялся в тёмных очках. Вернейший способ привлечь внимание, которого он вполне мог бы избежать в этом переполненном морском отеле. Как следствие, от соседки по столику в шикарном ресторане колумбия он заработал следующие колкое, как ей казалось, замечание. «Элизабет Тейлор плывёт на этом же лайнере, и она без них обходится». «Я не Элизабет Тейлор», — заметил Пол. В Нью-Йорке они с Линдой разместили рекламное объявление о прослушивании сессионных музыкантов, не раскрывая ни своих имён, ни характера будущей работы. Дэнни сайвол верзила ростом 6 футов 2 дюйма и один из лучших барабанщиков города, пришёл сделать демо по указанному в объявлении адресу на Вестсайде. «Всё происходило в старом особняке, который выглядел, как будто его готовят под снос», — вспоминает Сайвел. «Я спустился в подвал, думая, что меня сейчас не равен час кто-нибудь ограбит, и вдруг встречаю Пола Маккартни». Сайвелл прошел отбор, и вместе с ним — гитарист Дэвид Спиноза, который позже сыграет у Джона на альбоме Mind Games. после чего, как планировалось в студиях Колумбия и «Эйндар», были устроены сессии звукозаписи с привлечением дополнительных штатов, в том числе Нью-Йоркского филармонического оркестра. На этот раз Пол не дал никому повода сказать, что новый альбом звучит так, как будто он состряпал его в своей гостиной. Одиннадцатидневное слушание по делу Маккартни против Леннона, Харрисона, Старки и Apple Corps открылось 19 февраля 1971 года в здании Королевского суда на Стрэнде под председательством судьи Стэмпа. Британский музыкальный бизнес и прежде оказывался в центре судебных баталий. Однако они никогда не привлекали такого пристального внимания масс. Ежедневные отчёты о процессе публиковались во всех газетах, даже в «Таймс». Правда, это придерживалось своей архаической манеры и именовало участников не иначе, как «Мистер Маккартни», «Мистер Леннон» или «Мистер Старки». Поскольку рассматривался гражданский иск, а не уголовное дело, от главных фигурантов не требовалось давать показания, кроме письменных, которые зачитывались адвокатами. Даже их личное присутствие было необязательно. Однако, по совету Джона Истмана, Пол каждое утро приходил в суд вместе с Линдой, которая опять была беременна, и внимательно наблюдал за всем происходящим от начала до конца. Никто из остальных «Битлз» в зале не появился. «Всё выглядело предельно ясно», — говорит Истман. «Он оказался единственным, кто относился к делу достаточно серьёзно, чтобы лично участвовать в заседаниях». Шурин дал ему ещё один совет, которого Пол скрупулезно придерживался. «Я сказал ему, это будет театр, и отношение у тебя должно быть соответствующее. Приходи на суд в костюме». Он выбрал тёмно-синий двубортный костюм в полоску с обложки эбби но галстука не надевал, боясь, что это будет отдавать слишком нарочитым конформизмом. С другой стороны, едва ли кто-то приметил бы этот предмет одежды под густой чёрной бородой, которую он снова отрастил. Позднее он вспоминал, как в первый же день суда, взглянув на своего защитника Дэвида Хёрста в парике и мантии, а также на стопку документов высотой в три фута, он вдруг снова задумался, правильно ли он всё-таки поступил. Если бы с «Битлз» судился кто-то другой, это было бы уже аморально. Но когда на «Битлз» подаёт в суд один из «Битлз», это было как будто я совершал какое-то святотатство. Ален Клейн не был назван в иске, но по сути все претензии касались его руководства и его самого. Он также появлялся в суде каждый день и сидел в нескольких шагах от Пола. Страшный стоматолог, часто посещавший его в недавних кошмарах, снова предстал ему в своём натуральном приземистом обличии и очередной затрапезной водолазке. За всё время эти двое не обменялись и словом. Прирождённый любимец публики, Пол знал, что с самого начала завладел вниманием судьи Стэмпо. Всякий раз, когда кто-то делал заявление, с которым он был особенно не согласен, он слегка качал головой в полной уверенности, что председательствующий отметил его реакцию. Впоследствии Клейн недовольно замечал, что судья тоже подхватил битломанию. Во вступительном слове Дэвид Хёрст сосредоточился на разъяснении трёх главных претензий к Клейну. Так, под рубрикой «Вмешательство в творческую свободу» в качестве примеров были приведены ремикшированная версия «The Long and Winding Road» и попытка заблокировать выпуск альбома Маккартни на основании того, что это нарушало соглашение о партнёрстве «Битлз». На самом деле, как указал Хёрст, соглашение допускало выпуск сольных альбомов и препятствовало только сольным выступлениям, статья, которую Джон неоднократно нарушал сам, сначала выступая в паре с Йоко, а потом с Пластиконом Бенд. Главным пунктом приложенного к иску письменного обращения Пола было обвинение Клейна в финансовых злоупотреблениях, которым способствовал царивший в делах Apple беспорядок. За четыре года с момента создания партнёрства Beatles свидетельствовал Пол, он ни разу не видел сводки по результатам бухгалтерской отчётности. В результате советники стали предупреждать его, что в коллективной казне Beatles может не оказаться достаточно денег, чтобы погасить налоговые обязательства в размере от половины до трех четвертей миллиона фунтов. Позже, когда он попытался навести справки о финансовом положении Apple, Клейн, по словам Пола, дал бухгалтерам компании указание не делиться с ним никакой информации. Однако он успел узнать достаточно, чтобы обвинить Клейна в присвоении лишних менеджерских комиссионных на сумму примерно в полмиллиона фунтов. Дэвид Хёрст изобразил Клейна человеком с плохой деловой репутацией, приведя в пример его многочисленные тёмные дела по ту сторону Атлантики. Притом, во время процесса доказательств у него только прибавилось. «Мы узнали, что исключительно благодаря своей глупости и небрежности он был признан виновным в федеральном окружном суде Нью-Йорка по десяти случаям уклонения от подачи налоговых деклараций», вспоминает Джон Истман. «Дэвиду было известно, что судья Стэмп всегда закрывал слушание на перерыв ровно в час дня. И когда я получил заверенную копию судебного решения по налоговому делу Клейна, в 12.55 Дэвид передал его судье, чтобы тот почитал его во время обеда. Он потом сказал прекрасную фразу. «У мистера Клейна также мало уважения к управлению налоговых сборов в Великобритании, как и к налоговой службе США». Клейн агрессивно оборонялся. Правда, не лично, а устами юриста Apple Морриса Файнера, тоже королевского адвоката. Он зачитал показания старшего бухгалтера, сообщавшего, что за два года под руководством ABKCO активы «Битлз» выросли с одного миллиона фунтов с небольшим до шести с половиной миллионов. И что на сегодняшний момент компания Apple полностью платежеспособна и в состоянии выполнить все свои налоговые обязательства. Далее Файнер стоически зачитал 46-страничное заявление самого Клейна, который оправдывал все свои действия начиная с мая шестьдесят девятого года объясняя не предоставление отчетов о финансовом положении битlesс после шестьдесят седьмого года он ссылался на обструкцию со стороны ли и джона истмана то есть утверждал что во всем виноват сам пол также он утверждал что не только не забирал себе больше чем положено комиссионных но наоборот часто брал меньше Далее он указывал на выгоду, которую Пол извлекал из соглашения о партнёрстве, особенно теперь, когда другой Битл настолько превзошёл его на сольном поприще. В рамках системы, объединявшей все их гонорары, Пол получал 25% сборов от всемирного хита Джорджа «All Things Must Pass», то есть куда более солидный доход, чем четверть сборов от альбома Маккартни, которую получал Джордж. Были также заслушаны мнения Джона, Джорджа и Ринго в виде заявлений, которые, благодаря сочетанию казенного языка и аристократического выговора читавшего их адвоката, звучали странновато и не похожи на своих авторов. Джон отдавал Клейну должное за то, что тот очистил Эппл от паразитов и аферистов. Кроме того... Он ставил под вопрос обоснованность жалоб Пола, говоря, что внутри Beatles всегда существовали конфликты, однако они не только не вредили группе, но, наоборот, делали её сильнее. С первых же наших дней в Ливерпуле Джордж и я с одной стороны и Пол с другой отличались музыкальными вкусами. Пол предпочитал музыку популярного типа, а мы предпочитали то, что сейчас называется андеграундом. Это могло приводить к спорам, особенно между Полом и Джорджем. Однако несовпадение в наших вкусах, я уверен, принесло больше пользы, чем вреда в музыкальном плане и способствовало нашему успеху. Когда речь зашла о назначении Клейна вопреки желанию Пола, Джон сказал явную неправду. А именно, что исторически решения в группе часто принимались большинством голосов. Ему лучше, чем кому-либо было известно, что Битлз до да Клейна представляли собой незыблемую демократию. Никакое действие не предпринималось без согласия всех четверых. В заключении Джон обвинил Пола в том, что тот ведёт себя эгоистично и неразумно. В заявлениях Джорджа и Ринго тоже говорилось о том, что Битлз в прошлом успешно справлялись со всеми своими внутренними проблемами. Джордж рассказывал, как быстро был улажен конфликт, возникший после его ухода во время записи «Let it be». В результате высокомерного отношения, которое все прошедшие годы Пол проявлял ко мне в музыкальном плане, после конфликта Пол стал относиться ко мне больше как к равному. Я думаю, весь этот эпизод показывает возможность разрешать разногласия так, что все от этого только выигрывали. Рингу привёл в пример ещё более неприятный эпизод, когда он сообщил Полу новости о том, что выпуск альбома Маккартни будет отложен во избежание конфликта с «Let а Пол, тыча в лицо пальцем, приказал ему убираться из дома. Он, однако, по-прежнему полагал, что разногласия в группе способствовали созданию по-настоящему превосходных результатов и что «мы все четверо, несмотря ни на что, были способны совместно договориться обо всём к всеобщему удовлетворению». Заявление Пола было прочитано последним. Он вспоминал, как Джон привёл Клейна после того, как Битлз вроде бы согласились взять на должность менеджеров Ли и Джона Истманов, и как, несмотря на свои опасения, подтвердившиеся срывом сделки о выкупе акции NEMS, случившемся по вине Клейна, он поначалу согласился с решением большинства. Он также рассказал, как Клейн пытался завоевать его доверие, принижая Джона. Как-то раз Клейн доверительно сообщил ему, «Ты же знаешь, почему Джон на тебя злится. Потому что на Let It Be ты выступил круче него». В другой раз он заявил, «Настоящая проблема — это Йоко. Это всё её амбиции». Дэвид Хёрст, надо отдать ему должное, не упустил возможности подхватить тему «All Things Must Pass», а заодно и «Джон Леннон пластикона band чтобы указать на очевидные признаки распада партнёрства. «Достаточно лишь взглянуть на последние пластинки Джона или Джорджа», — говорилось дальше в заявлении Пола, чтобы убедиться, что ни один из них не думает о себе как о члене Битлз. В заключении Пола проверк утверждение Джона о том, что решения в группе когда-либо проводились простым большинством. «Я не припомню, чтобы хоть одно было принято тремя голосами против одного». Когда все свидетельские показания были зачитаны, и только адвокатам осталось произнести свои заключительные речи, в посещении заседаний больше не было смысла, и Пол с Линдой вернулись в Америку, чтобы закончить совместный альбом, запись которого теперь была перенесена из Нью-Йорка в лос-анджелесскую студию Sound Recorders. Однако, по-видимому, стресс, связанный с судебным противостоянием, мешал Полу сосредоточиться. Работа шла вяло и медленно. «Я попробовал свести его с Джимом Герсио, который был продюсером и менеджером Чикаго, моих первых крупных клиентов из мира музыки, и который только что получил Грэмми вместе с Blood, Sweat and Tears», — вспоминает Джон Истман. Джиму так хотелось работать с Полом, что он даже перенёс свой медовый месяц. Вместе они записали трек под названием «Dear Boy», в котором Пол одновременно упрекал и благодарил бывшего мужа Линды Мелоси за то, что тот не пытался её удержать. Однако даже сверхэнергичный Герсио, по-видимому, был не в силах взбодрить Пола и заставить его работать с прежней отдачей. Зарезервировав студию на целый день, он появлялся только к вечеру, после чего не выказывал никаких желаний, кроме как выкурить косячок и поиграть на гитаре в своё удовольствие. Одна только запись Dear Boy растянулась на пять сессий. Примерно через три дня оба по отдельности позвонили мне и признались, что ничего не получается», — вспоминает Истман. Семейство Маккартни все еще оставалось в Лос-Анджелесе, когда 12 марта, после недельного обсуждения, судья Стэмп обнародовал свой вердикт в канцлерском суде. Дело было решено по всем пунктам в пользу Пола, а в постановлении говорилось, что Битлз давно перестали выступать в качестве группы, что Apple это не Франкенштейн, который должен контролировать действия каждого из партнёров, и что сложившаяся ситуация с отчётами о деятельности партнёрства совершенно нетерпима. Алин Клейн заслужил отдельное порицание за получение комиссионных, намного превосходящих то, что ему причиталось. Заверение Клейна о том, что он получал даже меньше, чем мог бы, судья уподобил безответственной болтовне второразрядного каме ижора. жора Поскольку ни менеджер Битлз, ни кто-либо другой из их окружения не продемонстрировал компетентности в обращении с их финансами, просьба Пола о назначении официального управляющего была удовлетворена. Четыре дня спустя, на ежегодной церемонии вручения Грэмми в Голливуде, «Let it be» получила награду за лучший саундтрек к фильму. В номинации фигурировали совместно Джон, Пол и Джордж, однако для получения всех трёх статуэток на сцену поднялся только Пол, крепко держа за руку беременную на четвёртом месяце Линду. Ни он, ни она не удосужились нарядиться по случаю. Странным образом они скорее напоминали пару кочующих беглецов, эдакую новую версию Джона и Йоко двугодичной данности, только более цветистую. В ответ на полускорбные аплодисменты Пол проронил лишь «спасибо», «до свидания», после чего они вновь растворились в темноте. Непреднамеренный символизм этого события был очевиден. Как, впрочем, и то, что своего нынешнего триумфа он достиг, не послушавшись материнского совета, услышанного когда-то им во сне и вынесенного в заголовок альбома. Как только вердикт судьи Стэмпа был обнародован, Морис Файнер тут же формально оспорил его от имени Джона Джорджа Иринго. Однако 26 апреля апелляция была отозвана. Как объяснил Файнер в апелляционном суде, «Мои клиенты теперь полагают, что в сложившихся неблагополучных обстоятельствах в интересах всех сторон будет найти способ, посредством которого истец сможет выйти из партнерства по обоюдному согласию». Пол фактически получил полную свободу от Apple в прошлом предмета его гордости и заботы, за исключением обязательства выпускать свои пластинки под маркой Apple Music до 1975 года. Битлз официально перестали существовать. Узнав, что мы выиграли, мы не ликовали и не подбрасывали в воздух шляпы, — вспоминает Джон Истман. Мы просто посмотрели друг на друга и издали что-то вроде вздоха облегчения. После этого я, кажется, проспал 36 часов подряд. Пока процесс ещё длился, Пол выпустил свой первый сольный сингл «Another Day» — ещё один обычный день, написанный и безуспешно опробованный ещё вместе с «Битлз», но принявший окончательный вид только недавно, в январе, во время совместных с Линдой нью-йоркских сессий. Это была ещё одна из его повествовательных песен, в которой рассказывалось об одинокой женщине, прикованной к своей неинтересной офисной работе и живущей ради мимолетных визитов любовника, что на самом деле очень напоминало возможную судьбу девушки из «She's Living Home» и её мужчины из автомагазина. Здесь слышалось, наверное, даже ещё большее сочувствие к героине. Уже явно не юной, увядающей фигуре, которая принимает утреннюю ванну и смачивает волосы, натягивает чулки, натягивает туфли, опускает руки в карманы плаща. На сингле фигурировало только имя Пола. Однако фото на обложке изображало их вместе с Линдой, и она же числилась с автором. Несмотря на всё это, песня выглядела возвращением к Beatles. В ней даже использовались в качестве эффектов звуки голосов и смеха, которые были хорошо знакомы по Sgt. Pepper и Revolution 9. Поскольку в тот момент покупателям пластинок больше всего хотелось какого-нибудь напоминания о Beatles, сингл быстро добрался до второго места в Британии и пятого в Америке. В целом, всё предвещало успех новому альбому под вывеской Пола и Линды Маккартни, который должен был выйти 17 мая. На ферме Хайпарк у них теперь имелось стадо из 200 черноголовых овец, шерсть которых шла на продажу. Пол, который всегда был человеком практического склада, сам освоил искусство стрижки и мог управляться даже с агрессивными баранами, несмотря на опасность, которую представляли их закрученные книзу рога. Однажды, когда они с Линдой ехали на машине на север из Глазго, он решил, что «Рэм» было бы идеальным названием для их альбома. В этом слове было что-то сильное, мужское и лаконичное. Как только вы его слышали, оно уже не забывалось. Кроме того, в нём содержалась идея тарана, натиска. Слово «Рэм» имеет два основных значения — баран, животное и таран. На лицевую сторону обложки пошла фотография Линды, на которой Пол возвышался над тем самым титульным животным и сжимал его рога, будто участник какого-то экзотического неконного Родео. «Another Day» не вошёл в состав «Рэм», однако Uncle Алберт, Admiral Halsey, сингл с альбома, выпущенный только в США, использовал заимствованный из времён «Битлз» рецепт с ещё большим успехом. Композиция представляла собой попурри в стиле «Эбби Роуд», состоящие из песен-фрагментов, которые были посвящены реальному маккартниевскому дяде Альберту и напичканы комическими спецэффектами по образцу «Yellow Submarine» — телефонными звонками, птичьими песнями, шумом ливня и грозы. Сингл достиг первой строчки в чартах Billboard, продался тиражом в один миллион, а позже заработал полу в категории «Лучшая аранжировка аккомпанемента для вокала». Альбом тоже оказался коммерческим хитом, заняв первое место в Британии и второе в Америке. Однако критики, чего одобрения Пол так отчаянно добивался, были безжалостны. «Роллинг назвал «Рэм» неправдоподобно малозначительным, беспрецедентно неактуальным — и эмоционально бессодержательным, обронив при этом, что Джону Леннону всегда приходилось обуздывать Маккартни и его приторные, напыщенные эксперименты по созданию идеальной фоновой рок-музыки. Рок-мьюзак. В рецензии Village Войс» говорилось о классическом примере расхождения формы и содержания. Плейбой обвинил Пола в подмене содержательности мастерством и сравнил получившийся эффект со зрелищем человека, жонглирующего пятью гитарами. Трюк производит сильное впечатление, но вас не оставляет вопрос, ради чего он так старается. Но это было ещё не самое плохое. Вещи под названием «too many people» Текст содержал несколько намёков в адрес Джона, правда, настолько завуалированных, что СМИ пропустили их мимо ушей. Фраза «Too many people preaching practices» «Слишком много людей, проповедующих, как себя вести», отсылала к компании за мир, которую придумала Йоко, а заодно и остальным крестовым походом, претендующим на всеобщее внимание, которое Пол считал слегка лицемерными. Строчки «You took your lucky break» «And broke it into two» – ты взял свой подарок судьбы и разломал его пополам. Смягчённый вариант «Йоко took your lucky break» «Йоко взяла твой подарок судьбы» упрекали Джона в том, что он доверил свою жизнь человеку, который даже название «Битлз» произносил без определённого артикля. В повторённой дважды фразе «piece of cake» – «кусок пирога» первые два слова сливались в «пис of» – «отвали». Даже в оформлении альбома имелась своя косвенная символическая подначка, размещенная на тыльной стороне фото двух совокупляющихся жуков. В переводе «Ты хотел меня поиметь» и «Смотри, что из этого вышло». Даже допуская, что в его отношениях с Джоном всегда присутствовал элемент школьного хулиганства, выпады в этом духе как-то не очень вязались с тонким и умным автором «Another Day». И если учесть, как мало прошло времени после его победы в высоком суде, он явно напрашивался на неприятности. На самом деле Джон расслышал не только все выпады в «Too Many People», в свой адрес и в адрес их с Йоко вместе, но и множество других на других треках, о которых Пол даже не подозревал. Он, например, решил, что «Dear Boy», песня о бывшем муже Линды, посвящена исключительно ему — хотя в ней нет ни единой строчки, которую можно было бы так истолковать. Также в списке были «Three legs» — «Well, I thought you was my friend» — «Что ж, я думал, ты мне друг» — «Smile away» — «Man, I can smell your breath a mile away» — «Парень, я чувствую твое дыхание за версту» — и «The back seat of my car» — песня, написанная ещё до Линды, во время романа с Мэгги МакГиверн — «We believe we can't be wrong» — «Мы верим, что, конечно, правы». Джон в это время писал свой первый сольный альбом без пластикона «Бэнд», заглавный трек которого призывал представить, что все люди живут в мире и согласии. «Imagine all the people living life in peace». К этому посланию он теперь добавил ядовитую ответную песню под названием «How do you sleep?» — «Как тебе спится? слова, которые ему помогли написать и Йоко, и даже Аллен Клейн, а Джордж, ещё один недовольный ответчик по делу о роспуске «Битлз», подыграл на гитаре. Название не имело смысла. Пол не сделал ничего, из-за чего должен был бы потерять сон. Но Джон и не собирался быть щепетильным. С язвительным презрением, усиленным псевдоблюзовым выговором, он высмеивал своего старого друга за то, что тот живёт с правильными людьми «living with straights», и подпрыгивает по каждому мамочкиному, то есть Линды, слову. «Jumping when your mama, Linda tell you anything». Некоторые из выпадов непреднамеренно говорили больше о нём самом. В пренебрежительном отзыве о сольной карьере Пола явно слышался отголосок зависти к его внешности. «A pretty face may last a year or two, but pretty soon they'll see that you can do». Симпатичной мордашки, может, и хватит на год-два, но довольно скоро все увидят, на что ты способен». Раздражение по поводу его последнего хит-сингла проскальзывало в строчке «Since you're gone, you're just another day». С тех пор, как ты ушёл, ты стал заурядным, как ещё один обычный день. Ринго тоже был поблизости в период сочинения и чувствовал себя всё более неуютно по мере того, как отповедь Джона теряла всякую связь с реальностью. Those freaks was right when they said you was dead. Эти сумасшедшие были правы, когда говорили, что ты умер. Имелось в виду эпидемия слухов 69-го года. The sound you make is music to my ears. То, что от тебя исходит, для меня звучит как мьюзак. И самое вопиющее. The only thing you done was yesterday. Единственное, что ты сделал, было yesterday, вчера. Последняя строчка должна была сопровождаться выкриком. «You probably pinched that bitch anyway!» «Да и это ты, наверное, слямзил». Но Клейн приказал её вырезать, опасаясь, что Пол может подать в суд за клевету. Готовя непропорциональный ответный удар в этой объявленной им ядерной войне, Джон не забыл и про совокупляющихся жуков на задней стороне обложки Рэм. Внутри конверта Imagine была упакована открытка, на которой Джон пародировал маккартниевскую пародию на Родео с черноголовым бараном. только вместо барана держал за уши свинью. Нисколько не сомневаясь в своей правоте, он явно наслаждался содеянным и даже публично благодарил Алина Клейна за его вклад, а именно за строчку про ещё один обычный день. «Некоторые не понимают, что в этом забавного», сетовал он в автоинтервью, напечатанном в журнале «Crow Daddy». «Это жанр, который можно было бы назвать сердитым письмом, только оно здесь спето». «Теперь понятно». Пол дал свой ответ в интервью Крису Чарльз из «Мелоди Maker, предваряя большинство реплик словами «это не надо печатать», однако явно предназначая их широкой публике. «Все думают, что агрессор — это я, но ведь это не так. Я просто хочу уйти. Я просто хочу, чтобы мы все четверо где-нибудь собрались и подписали бумагу, где будет написано, что всё кончено и что мы хотим разделить деньги на четверых». Никто больше в этом не будет участвовать. Никто вообще. Ни Линда, ни Йоко, ни Ален Клейн. Мы бы просто подписали бумагу и передали её специалистам по бизнесу, чтобы они решали, что и как. Но Джон этого не хочет. «How do you sleep?» Я думаю, это глупость. Ну и что, что я живу с правильными людьми? Мне нравятся правильные люди. У меня правильные дети. Он говорит, единственное, что я сделал, было «yesterday». Он прекрасно знает, что это не так. Я бывало сидел в студии и играл, и кое-что, что я ему показывал, ему очень нравилось. Он не может сказать, что всё, что я сделал, было естедей, потому что он знает, и я знаю, что это неправда». В какой-то момент мягкий примирительный тон уступил место задиристому движению плаща Матадора. «Чем занимаются Джонс Йоко? Это не круто. Я тут на днях видел их по телевизору и подумал... То, что они говорят о своих совместных планах, это в основном то же самое, что хотим делать мы с Линдой». Джон потребовал у Мелоди Мейкер столько же места, чтобы дать свой ответ, и сделал это в письме, адресованном Полу, Линде и всем крошкам Маккартни, из которого издание вырезал кусок во избежание обвинений в клевете. «Всё это прекрасно. Изображать простого и честного паренька Пола перед Мелоди Мейкер. Но ты, блин!» прекрасно знаешь, что мы не можем просто взять и подписать какую-то бумажку. Ты говоришь, Джон этого не хочет, но я это сделаю, как только ты обезопасишь нас от налоговиков. Если не ты, агрессор, как ты утверждаешь, то кто, черт возьми, потащил нас в суд и прилюдно облил нас дерьмом? Как я уже спрашивал, ты когда-нибудь допускал, что хотя бы в чем-то ты можешь быть неправ? Твои идеи насчет нас склеенным — это просто уму непостижимо. Ты говоришь, мы в глубине души чувствуем, что ты прав по поводу Клейна. Боже ты мой, ты, наверное, должен тогда знать, что мы в глубине души правы по поводу Истмана. А не хочется поставить вашу фотку на обложку альбома, как у некрутых Джона и Йоко. И не стыдно вам? Если мы не крутые то вы тогда какие? Ну, никаких обид, в общем-то. Я знаю, мы, в принципе, хотим того же самого. «Когда только захочешь встретиться, тебе достаточно просто позвонить». Но Пол звонить не стал. Летом того же первого года Пол с Линдой позвали к себе в Шотландию двух нью-йоркских сессионщиков, сыгравших на рэм, барабанщика Дэни Сайвелла и гитариста Хью Маккрэкена. Подумав, что их приглашают отдохнуть, сайвел и Маккрэкен взяли с собой жен — Моник и Холли. Всех четверых разместили в лучшем отеле Кэмпбелл Тауна Армс и устроили им экскурсию по ферме Хай Парк, где Пол недавно в очередной раз нашёл, чем занять свои руки. Превратить полуразрушенный сарай в студию звукозаписи с четырёхканальным аппаратом, присланным из Лондона компанией EMI. Он назвал её «Rude Studio», и она, безусловно, соответствовала этому эпитету. хотя изначально в него вкладывался ямайский смысл, то есть заносчивый и непокорный. Когда гости засобирались обратно в Кэмпбеллтаун, Линда отвела в сторонку савила и МакКрекена и спросила, не вернутся ли они завтра без жен, чтобы кое-что поиграть. И только тогда им стало понятно, почему их вызвали в Шотландию. Идея пришла к Полу в промежутках между стрижкой овец и работой на тракторе косилки, которую подарила ему Линда. Вместо того, чтобы думать, после Битл всё должно быть солидно, супермузыканты, я подумал, просто попробуем найти своё звучание. Однажды вечером я сказал Линде, «Я планирую набрать группу, ты хочешь участвовать?» И с некоторым колебанием она сказала, э, -э, э да». И она и я понимали, что она была новичком, а я был ветераном. Но мне нравился тон её голоса, потому что я никогда раньше не пел с женщиной. Все мои дуэты до тех пор были исключительно мужскими. В непосредственной близости от реальных баранов, щиплющих траву и покрывающих овец, сыграться с Сайвелом и МакКрэконом получилось так же легко и быстро, как в Нью-Йорке. К сожалению, Моник Сайвел и Холли МакКрэкен не слишком нравилось оставаться одним в Аргайл Армс, где неважно кормили, а в комнатах было так холодно, что даже в июне приходилось класть в постель грелку. В любом случае, у этого конкретного состава не было будущего. У МакКрэккена было двое маленьких детей от предыдущей жены в Америке, и он не мог всерьёз рассматривать перспективу переехать в Британию насовсем. По прошествии нескольких дней он решил вернуться в Нью-Йорк. дэни Сайвелл тоже уехал погостить у родителей Моник во Франции, но сказал, что готов вернуться, когда Пол найдёт гитариста на замену. Вскоре гитарист нашёлся в лице бывшего участника Moody Blues Дэнни Лейна. Именно его голос звучал на Go Now, главном хите бирмингемцев 1964 года. Moody's часто ездили с Битлз на гастроли, включая их последний британский тур 1965 года, и хорошо были с ними знакомы. Лейн, талантливый гитарист и клавишник, с тех пор успел поиграть в Ginger Baker's Air Force и написать несколько пользовавшихся успехом песен, в частности «Say You Don't Mind» для Колина Бланстоуна. Было немаловажно, что Пол выбрал человека с проверенным талантом в каждой из областей, в которой он в последнее время действовал автономно — пении, сольной игре, сочинении песен. С седьмого года он привык работать с сильным напарником, способным влиять на него музыкально. И хотя эта роль официально отошла Линди, он всё же чувствовал потребность в ком-то, кто был бы более адекватной заменой Джону. Как раз в тот момент у Дэни Лейна была не самая удачная полоса. Он не имел постоянного состава и ночевал в офисе своего менеджера. «Ни с того ни с сего мне звонит Пол и говорит, «Привет, старик, что сейчас поделаешь?» — вспоминает он. Я говорю, ничего. «Тогда, может, приедешь ко мне в Шотландию?» — говорит. «Просто поиграем вместе, поглядим. Вдруг что-то получится». Обоим Денни, Лейну и Сайволу было выделено недельное жалование 70 фунтов каждому, и репетиции в Руд Студио стартовали. Лейн, когда в ней приятель Пола, квартировал в Хай-парке. Сайвол же с женой арендовали фермерский дом с тремястами акрами земли неподалёку, в килкензи бай кэмбеллтаун «Мы начали со старых рок-н-ролльных номеров, Бадди Холли, Элвис и прочее. И это было прям то, что надо», — вспоминает Лейн. «Никто в мире не знал, что мы там находились, а там никто не знал, кто мы такие. Не было никаких лишних глаз, никакого давления». Линда, уже дохаживавшая свою беременность, перед отъездом из Лондона брала уроки фортепиано у соседа по Кавенди Пол иногда показывал ей что-то на органе, но мы с Дэни понятия не имели, что её возьмут в состав, — говорит Лэйн. Всё это время она просто организовывала его распорядок дня, смотрела за двумя детьми и занималась готовкой. В августе Джордж Харрисон мобилизовал друзей, в том числе Ринга Стара, Боба Дилана, Эрика Клэптона и Леона Рассела, чтобы выступить вместе с ними на сцене Мэдисон-Сквэр-Гарден в Нью-Йорке. на благотворительном концерте в пользу жертв голода, наводнения и геноцида во вновь образованной стране Бангладеш. Пол получил приглашение, но отказался, опасаясь, что событие будет слишком напоминать воссоединение Битлз. Добавив к списку своих заслуг благотворительный концерт, автор «All Things Must Pass» и «My Sweet Lord» неожиданно оказался не только самым значительным рок-исполнителем нового десятилетия, но и его первым святым. Тем временем в сарае на усеянных овцами склонах Кентайра группа, по-прежнему не имевшая названия, уже записала восемь треков, пять из них за один приём. Денни Сайвел уговаривал Пола взять в состав клавишника по имени Пол Харрис, который играл с лучшими из лучших, например, с бывшим лидером Лавин Спунфуэлл Джоном Себастином. тогда то он и сообщил мне, что собирается научить играть Линду». Я вообще-то привык работать с лучшими музыкантами, а теперь работал с самым лучшим в мире. И вдруг оказывается, что на клавишах у нас будет любитель. А с другой стороны, что я мог возразить?» Группа не обзавелась названием и к началу сентября, когда Пол и Линда вернулись в Лондон, чтобы родить второго ребёнка. 13-го числа у Линды начались схватки, и её отвезли в больницу Королевского колледжа. Там выяснилось, что у неё предлежание плаценты — патология, при которой плацента находится слишком близко к матке, что осложняет роды и вызывает сильное кровотечение. Было решено сделать экстренное кесарево сечение, и какое-то время мать с ребёнком находились в серьёзной опасности. Позже Пол вспоминал, что лихорадочно молился и получил в ответ новое видение своей мамы-акушерки, которая дала группе имя раньше, чем его получила новорождённая и совершенно здоровая Стелла Нина. Вокруг мамы Мэри как будто парили ангелы, и Полу показалось, что он увидел множество золотых, распростёртых крыльев. (wings).